Глава 5. Аким вздрогнул, открыл глаза и понять не мог, где он. Перед глазами потолок, белый, гладкий, весь в отсветах, в бликах от светодиодов медицинского оборудования. Госпиталь. А на улице вроде только что канонада прокатилась. Он лежал, прислушивался. Тихо в палате, только приборы медицинские слегка гудят, диодами моргают. Нет, не могло ему такое присниться, это не сон был. Саблен резко сел на кровати. Слишком резко, в боку кольнуло. Ничего. Соскочил с кровати, подошел к окну, а там вспышка. Он опять вздрогнул. И тут же раскаты, раскаты, раскаты, словно кто-то огромные шары на лист туго натянутого пластика роняет, как по огромному барабану бьет. Гроза. Молния в полнебосверкнула. И не просто сверкнула, подражала в небе, словно не могла найти место, куда силу свою деть. Вся как корень степной колючки, разветвление, разветвление, красивое. Сразу, как погасло, опять гром покатился раскатами. Да, гроза. Редкое дело. Когда он грозу видел в последний раз? Лет эток десять назад. Нет, больше. Гром гремит знатный. В больнице теплоизоляция хорошая, а значит, и звукоизоляция неплохая, но она-то лично всё слышит. И первые капли плюхаются на стекло окна. Поползли, сначала поодиночке, редкие, а потом застучали капли сразу дружно, и уже через пару секунд ручьи побежали. Ливень. ливень это то, что нужно. Он всё за свою кукурузу волновался, напрасно. Будет у него кукуруза своя, покупать не придется. И снова полыхнула молния, только теперь не видно ее было, только отсвет на востоке. Лей, лей вода, тихо сказал Аким. Чистой воде все рады, и люди, и растения, и зверье разное. Он довольный повернулся и пошел к кровати, улёгся. И заснул, как засыпают солдаты, которые месяцами не высыпаются, то есть быстро и крепко. Толстая медсестра сделала укол, протерла плечо ему ватой и спросила: "Саблин, ты в столовую пойдешь или тебе сюда принести?" Он не ответил сразу. Вроде и надоело уже в палате одному сидеть, но в столовую обще он что-то не хотел идти. Там казаки будут коситься, бабы шептаться начнут, еще попросят рассказать, что на антенне произошло. Нет. Не хотелось ему всего этого. Сюда принеси, Анна, говорит он. Ах ты, берёзка, блин. Как с тобой Анастасия твоя живет», — говорит медсестра, кидая использованный шприц в коробку для кипячения. Этот бабий трёп он терпеть не мог. Хотелось ей ответить что-нибудь грубое, но да сдержался. Незамужняя она, чего ее обижать? И так ей не сладко. Спросил только: "Если тяжело, могу и в столовую сходить. «Лежи уж Бирюк, принесу сюда. Это вот нелюдимый человек какой". Аким хотел поудобнее сесть, до да книжку почитать какую-нибудь про старину из коммутатора, но тот ожил. Завякнул неожиданно. Номер неизвестный. Семи нет еще. Кто в такую рань звонить может? Саблин, сказал он, принимая вызов. Здорово, Саблин, донеслось из динамика. Не узнал? Никак нет, ответил Аким. Мурзиков. Здорово, Вась. Василий Мурзиков был соседом Саблина по участку, тыква у них вместе росла. Вася был старше Акима и по возрасту, и по званию, но приятельские отношения позволяли им общаться на ты. Ты в госпитале еще?» Да, послезавтра выписывают, сказал Саблин. Он почему-то насторожился. Конечно, они приятели, но просто так Мурзиков никогда не звонил ему и не заезжал в гости. Я сегодня дежурный по полку, так что говорю тебе официально, как выпишешься, Зайди в полк, в канцелярию. Аким молчит. Что-то недоброе шевельнулось в груди. Ты слышишь? Да, слышу, слышу. А что случилось? Вот ты сам, вроде взрослый человек. Знаешь же, что по уставу я не могу тебе ничего говорить, а все одно спрашиваешь, говорит Мурзиков, а сам видно смеется. Ладно, не боись. Ничего страшного не произошло. Наоборот, радоваться можешь. Из тебя простава, помни? Я тебе первый сообщил. А что ты мне сообщил-то? недоумевал Аким. Придешь, узнаешь. Все, бывай. Ну, бывай. Аким отключил коммутатор. Ему и есть расхотелось, хотя к завтраку он относился всегда серьезно. Толстуха Анна принесла поднос с едой. Не то чтобы еда больничная была невкусной. Он любую ел. В болоте иногда и белых ракушек есть приходилось с голодухи по молодости, а они такая рвань, что едва в желудке удерживались. Просто после звонка что-то разволновался он. К чему его в полк зовут? Да еще официально дежурный приглашает. Разволнуешься тут. Встал, Подошел к окну. А За окном непривычная темень. Солнце не видно, тучи и дождь. Постоял, подумал немного и пошел к врачу выписываться. Нормально он себя чувствовал, нечего койку занимать. И главное, хотелось ему до смерти знать, зачем его зовут в канцелярию полка. Доктора не было еще на работе. Его выписывал фельдшер, молодой парень лет двадцати не станичный, а все его уже на вы зовут. Саблен подписал отказ от продолжения госпитализации, фельдшер его карту больничную поглядел и не возражал, не отговаривал. Раз надо так иди. Но рекомендовал еще два дня антибиотики колоть, дал два маленьких одноразовых шприца. После медсестра выдала Акиму его вещи. И среди вещей, вместе с ружьем и пистолетом оказался Вибра-тесак. Она выложила его на стол. Аким удивился. Думал, его забрали казаки, что приехали за ним и Юркой и к деду Сергею. Он достал тесак из ножен. Тяжёлый. Аккумулятор разряжен полностью. Прикинул его в руке. Собирайся. Тут же его осадила медсестра. Мне тут с тобой некогда сидеть. Саблен быстро оделся. Собрал все свои вещи. И попрощавшись с казаками, что сидели в курилке рядом с выходом, вышел на улицу. Утро. Народ на свои участки разъехался, разошелся Хозяйки по дому хлопочут. Детей и тех на улице нет. В школе, что ли? Он один. На улице пара стоит. Духота. Солнца нет, жары нет, зато воды и пара, как в бане. Саблен стянул респиратор. Ни к чему он. Точно грибка в воздухе нет и пыли нет. Но вместо пыли, которой в жару на дороге по щиколотку — лужа. Лужи разные, и небольшие, и глубокие, и длинные, что во всю дорогу, во всю колею тянутся на десятки метров. Саблин встал удивлённый, оглядывался. Видно, хорошо ночью дождь поливал. Он такого вспомнить не мог, чтобы вот так вот по всей станице Такие большие, огромные лужи стояли. В детстве вся детвора выбегала после дождей в лужах играть. Лужи, конечно, были, но не такие, как эти. И Исчезали те лужи очень быстро. До первого солнца держались, а дальше только грязь оставалась. Да червяки разные копошащиеся в ней. Пошёл домой, все еще удивляясь такому чуду, и увидал, как в одной из луж расходятся круги. Что-то гад какой-то в воде бьется. Он не обратил внимания. Мало ли гадов вокруг болота. Шел дальше, лужи перепрыгивая, Все думал, зачем его в канцелярию зовут. А тут в другой луже, в колее дороги, в воде опять копошится кто-то. Глянул он туда мельком и остановился. Узнал гада. В воде тонула здоровенная с палец взрослого мужчины саранча. А ты здесь откуда? Аким так и стоял рядом с лужей. Не это был знак. Степнякам, степным казакам, саранча добыча, а болотным даже непонятно что. Налетит так все пожрет, и горох, и кукурузу, даже кожура тыквы ей не помеха, и тыкву сожрет». Если, конечно, инсектицидом все не залить. Зато для свиней и кур это нескончаемое пиршество. Да и людям еда, многим семьям. Жарят ее и запекают в муке. Но прежде чем радоваться, нужно все свои поля залить едкой дрянью, а потом дохлая саранча становится еще и удобрением. Аким наконец двинулся к дому. И чем дальше шел, тем больше видел в лужах плавающих насекомых. Кое Какие были еще живы, но большинство торчали из воды по краям луж своими длинными лапами. Некоторые были просто огромны, в полтора пальца, и они были повсюду. Саблин вошел во двор, там с метелкой в руках нашел свою старшую дочку. Она сметала саранчу. Кучка была такая, что на большой совок хватило бы. Антонина увидала отца, кинула метлу, побежала к отцу, закричала: "Мама, папа пришел!» Ох, и звонка она, самая голосистая в семье, кинулась к отцу, повисла на нем, обнимается. Взрослая уже, красивая, в мать, и руки крепкие, как у матери. Обнимет так обнимет. Жена, как всегда, руки в боке. уже на пороге, уже готова орать. Глаза круглые. Выписали, опередил ее Саблен. А народ рот открыла, он опять опережает. Попросился и выписали. Ей сказать нечего. Жена понимает, что тут какой-то подвох и говорит: "Тебе лежать надо. Да нормально у меня все. Бог вообще не болит". А рука? Настя что-то подозревает. Вон, он показывает ей руку в перчатке, шевелит пальцами, как новая. Она пропускает его в дом и все еще что-то думает. Помогает ему снять КХЗ, забирает одежду, а он делает вид, что резкие движения не вызывают у него боли в боку. Жена предлагает ему поесть, а он врет, что поел в больнице. Не хочется ему есть. Он садится пить чай, а сам думает, как бы сказать жене, что ему нужно в полк, что для этого он и ушел из больницы. Она что-то говорит ему про сына старшего, про то, что и дочь старшая у него умница, про дом, про свиней, что говорят бабы в магазине и про саранчу. Говорит, торопится, словно боится, что он уйдет, Не дослушает. Настя рада, что сидит муж сейчас с ней и никуда не собирается. Ни в болото, ни в поле, ни на кордоны, она и вертится вокруг него, чашку ставит перед ним, прижмется бедром. Он сигарету возьмет, так она огонь поднесет. по голове как маленького гладит. Дети на кухню к отцу хотели, так она их выгнала. Сама еще с мужем не наговорилась. Она болтает без умолку, рада, а как на секунду замолчала, он и говорит: "Китель-то чистый у меня". Она замолчала, как обрезала. Лицо только что светилось радостью, в миксерая стала, замерла и стоит, молчит. Саблинов вздохнул и сказал: Из полка звонили, просили быть. Вот. Она сразу это заподозрила, как только он на пороге раньше срока появился. Она знала. Смотрит на него с упреком, но с упреком каким-то детским, не злым. Так ты ж после ранения, удивлённо и растерянно говорит жена. Настя, говорит он, пытаясь улыбаться. Так не на призыв же зовут, и не на кордоны. Так чего им надо-то? вдруг взрывается она. Чего же им всем надо-то? Чего же от тебя не отстанут никак? Настя, ты ж после ранения, в тебе пуля была еще неделю назад, кричит женщина. Ему кричит, как будто это он себя в канцелярию полка вызвал. Настя, тебе еще повязку с руки не сняли. Да чтоб они там поздыхали все, чего им надо? она разошлась не на шутку схватила кастрюлю с плиты и со всей мочи кинула ее в мойку грохот на весь дом прибежали младшие дети смотреть что происходит да успокойся ты Саблин встает, ловит жену прижимает к себе держит не отпускает крепко держит она вырывается сильная у него жена еле справляется да успокойся ты Аким даже смеяться стал. Батя, а вы чего? улыбается, глядя на них младший сын Олег. Да вот на поймал, продолжает смеяться Аким. Ох, и сильный, еле держу. Пап, так это не Налим, это мама. Наталка сначала вроде как испугалась, но видя, что отец смеется, тоже улыбается. Налим, Налим, говорит отец, не выпуская жены. Такой же сильный, аж руки у папки отрываются, и одна из рук у папки болит. но ли ему пожалеть папку мог бы. Настя похоже успокоилась. Но Саблин знает, что это только с виду. Выпускает жену. Она тут же опять выпроваживает детей с кухни и молчит. Обиделась. Непонятно на кого. Наверное, на канцелярию полка, но дуется на Акима, чтобы прочувствовал чистый?» чистый? спрашивает он. Чистый, бурчит жена, начиная мыть кастрюлю. На него не взглянула даже. Ну, пойду собираться. Иди уже. Тебя ж цепью не удержишь, говорит жена устала или смирившись, что ли. Жена для тебя наказание. Бежишь из дома вечно. Ну что за бред? Саблин морщится. Подходит к жене, обнимает сзади, нюхает ее волосы на затылке. Ну чего ты? Ты же у меня умная. Умная. Только вот ты не к умной своей жене сбежал из госпиталя, ты к полковой канцелярии сбежал. Схожу туда и обратно. И к жене сразу: Иди уже.